Долго стоял среди разбросанных глыб, статуй, торсов, каменных рук, ног, голов, словно зажатый этими обломками мрамора. Смеркалось, а ему чудилось, будто света становится больше. Белел мрамор, светлело небо над оградой со стороны города. И вдруг Сократ вспрыгнул на камень и, перескакивая с глыбы на глыбу, промчался через двор, распахнул калитку с криком «Критон! Симон! Киреп!» и застыл на месте. Ибо стоят за оградой все они — «Критон! Симон! Киреп! Пистий! Ксандр! Лавр!» Изумленно смотрит на них Сократ. Никак не опомнится от неожиданности. Заметил потом, смеются глаза Критона. И разом все понял, забушевал. Шуты, комедианты, разыгрывать меня вздумали. Тыкать, как котенка, носом в молоко, чтоб пил. Смеешься надо мной, Критон, что теперь я лакаю, как оглашенный. А разве плохо вышло? Я, да и все мы тоже сегодня сказали, хотим, вот и захотели, уже в полный голос смеется Критон и вторят ему друзья. Глаза Сократа мечут молнии, бездельники, шалопаи, негодники, значит, Сократ уже не Сократ и даже не Афининин, да разве я оглох на оба уха? Даже по ночам чудится мне, кто-то зовет, тот же голос, который запретил мне похоронить себя здесь, пылают глаза Сократа. Кровь прилила к щекам, поднялись руки, а голос — это опять его прежний, мелодичный, красивый, звучный голос, ясный. В нем жар и ветер в нем, зевсовые громы. «Хотите подсказывать мне, как шкалеру, клянусь всеми демонами? Я сам лучше всех знаю, кто меня зовет. Мои Афины меня призывают». Критон усмехнулся и произнес с невинной простотой потому то мы тебя и поджидали пойдем с тобой так чего же мы тут торчим скорее в город хочу наконец приветствовать моя фины он вдруг рассмеялся ну и подцепили же вы меня на крючок это меня который и сам любитель закидывать удочки двинулись все вместе «Эй, Сократ!» — окликнул его пистий. «А дверь не запрешь? Зачем? Воры ко мне не явятся, а время не ждет!» Интермедия первая Протекло четверть века. Сорока пятилетний Сократ забыл Каринну, И влюбился в Ксантипу юную дочь гончара из демо-керамик. Рывком распахнулась дверь, и в мой кабинет вошел Сократ. Вхожу без предупреждения, ибо в прихожей нет раба, который оповестил бы тебя о моем появлении, к тому же я возмущен. Я притворился, будто не расслышал его последних слов и совсем пылом приветствовал дорогого гостя. Но старый философ, не слушая меня, сердито продолжал, «Мало о ком столько написано за все эти столетия, как обо мне». Один мне рукоплещет, другой свистит и топает ногами, как плохому миму. Тот превозносит, этот ругает, клянусь псом. Можешь ли ты разобраться во всем этом, если вдобавок сам ты я ничегошеньки не написал? Потому я и радуюсь так, Сократ, что ты посетил меня. Погоди. Когда я узнал, что ты собираешься писать обо мне роман, да когда объяснили мне, что такое роман, в котором... «Автор якобы имеет право по собственному произволу...» «Нет, не совсем», — попытался я возразить, но Сократ не дал мне договорить. «Я сказал себе, присмотри-ка за ним, вступай ступай, побеседуй». «Ты не представляешь, как я этому рад, но сначала я буду ругать тебя, я возмущен». «Чем, дорогой Сократ?» «Я ведь слышал, как ты тут разговаривал сам с собой». Приношу свои извинения. Дурная привычка, Сократ. Э, у меня она тоже была, — отмахнулся Сократ. Но к делу. С тем, что ты написал обо мне до того самого момента, когда позвали меня мои Афины, и я во главе товарищей помчался на Агуру, я согласен. Но в самом начале второй части какая ошибка? Будто я забыл Карину. Откуда ты это взял, гипербореец? Никогда. Ведь то была моя первая настоящая любовь, а она не забывается. Правда, она отравила даже мое искусство. Жизнь перестала меня радовать. Обещание извоять харит для пропелеев меня тяготило. Однако время... Рассекает гордиевы узлы лучше всякого меча. Я чувствовал, что и теперь, Каринна, больше моя, чем этого зловонного красильщика. Он впряг ее в работу, словно пятого своего раба, а я видел в ней богиню. Да не одну, трех богинь сразу. Причем видел я ее такой в тот миг, когда она была прекрасней всего и такой... Она останется во мне навсегда. Ты и вознес ее такой над пропеллеями. Да. а ты не знаешь, как далеко было до этого, когда я вернулся с военной службы. Фидий похвалил мои рисунки. Да, да, мило, мило. Слышать его похвалу мне было приятно, ведь рисовал-то я скорее сердцем, чем рукой. Но тут же он заявил, что фриз может подождать и, ну, гонять меня, как борзая лисица. Сократ поднялся с кресла, прошелся по кабинету своей утиной походкой. Босые ступни его грузно шлепали по паркету, плащ развевался на ходу. Он грыз семечки, сплевывая шелуху в цветочные горшки на подоконнике, глянул на меня своими выпуклыми глазами. «Видел бы ты, как гонял меня, Фидий!» Говорил, «Хочешь быть скульптором?» «Будь настоящим, не просто каменотесом художником!» Ох и труд же был без конца единоборствовать с камнем, а тогда для этого было столько возможностей. Тучи мраморной пыли стояли над афинами. О каких возможностях ты говоришь, дорогой Сократ? Клянусь псом, вспомни только. После нашей победы над персами на Кипре под Соломином вдруг мир, конец персидских войн. В силах ли ты представить себе, что это значило для Афин? Владычество над морем, над островами, портами, морская торговля, богатство. Незадолго до появления Сократа я решал трудную задачу. Как поведать читателю обо всем том, что произошло за эти два десятка лет, прежде всего с самим Сократом, но и с Афинами, со всей Элладой? И вот Сократ задает мне тот же вопрос... Пожалуй, можно воспользоваться случаем, чтобы осведомить читателя о событиях тех лет, почерпнув сведения из самого достоверного источника, непосредственно из уст моего героя. И я попросил Сократа рассказать о том, что он считает самым важным из происходившего в тот далекий век, когда он жил. Безхитростный философ легко дал себя уговорить, он рассказывал «Лузга и семечки», а я записывал с таким усердием, что бумага под моим пером едва не дымилась. Борьба Перикла с Фукидидом, вождем аристократов, завершилась остракизмом. Фукидид был изгнан из Афин на десять лет. Демократия одержала верх над аристократией. Ты знаешь, конечно, основу демократии положил салон. Для нашего мира это было у насильно чуду. Клисфен возвел стены этого здания, оперикл, расширил его и украсил.